Незрим ли каждый день гробов Сидин дряхлеющей вселенной? Державин. Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова Были взвалены на похоронные дороги И тощая пара в четвертый раз Потащила с Басманной на Никитскую, Куда гробовщик переселялся всем своим домом.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 Были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь. Кто там? Спросил Гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать немца-ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приближился к грабовщику. Извините, любезный сосед.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 большей частью немцами, ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрка, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать служил он всем званий, верой и правдою, как почтальон Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил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 Толстый булочник и кое его лицо казалось в красненьком Софьяновом переплесе, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая всем случае русскую пословицу «Долг платежом красен». Гобовщик пришел домой пьян и сердит. «Что же это в самом деле?» рассуждал он вслух. «Чем ремесло мое нечестнее прочих? Разве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 Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сюртуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены по всей исправности. Наследник благодарил его рассеяно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Горбовщик по обыкновению своему побожился, что лишнего не возьмет значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с разгуляя к Никитским воротам и обратно. К вечеру все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У вознесения окликал его знакомец наш Юрка и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно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 Тот еще приближился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо. На второпях не успел он порядочно его разглядеть. Вы пожаловали ко мне, сказал запыхавшись, Адриан. Войдите же, сделайте милость. Не церемонию батюшка, отвечал тот глухо.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 И еще сосновый, за дубовый. Сем словом мертвец простер ему костяные объятия, но Адриан, собравшись силами, закричал и оттолкнул его. Пётр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования.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 Завалился в постелю, да и спал до сего часа, Как уж к обедне от блага вестили. — Ой ли, — сказал обрадованный гробовщик, — Вестимо так, — отвечала работница. — Ну-ка ли так, давай скорее чаю, да позови дочерей.